Глава 21, Мистер Перкинс вскоре убедился, что слова его не подействовали, и до поры до времени махнул на Филиппа рукой. Он дал ему в табеле уничтожающий отзыв. Когда табель пришел по почте, и тетя Луиза спросила, хорошие ли в нем отметки, Филипп весело ответил, хуже некуда. — Вот как! — откликнулся священник. — Надо бы взглянуть, что там написано. — Стоит ли мне дальше оставаться в Теркенберри? — Лучше, пожалуй, я съезжу в Германию. — Что это тебе пришло в голову? — спросила тетя Луиза. — Разве это не отличная мысль? Шарп уже бросил королевскую школу и писал Филиппу из Ганновера. Он зажил настоящей жизнью, и мысль об этом вносила еще больше смятения в душу Филиппа. Он чувствовал, что не вынесет еще одного года в заперти. Но тогда ты не получишь стипендии. У меня все равно нет никаких шансов. Да мне и не особенно хочется поступать в Оксфорд. А как же ты станешь священником? С огорчением воскликнула тетя Луиза. Я уже давно отказался от этой мысли. Миссис Кэрри испуганно на него взглянула, а потом, привычно взяв себя в руки, налила мужу еще чашку чая. Наступила тишина. Минуту спустя Филип увидел, как по ее щекам медленно покатились слезы. Сердце его сжалось при мысли, что он причинил ей боль. В узком черном платье, сшитом местной портнихой, с морщинистым личиком и усталыми, выцветшими глазами, с седыми волосами, завитыми в легкомысленные кудряшки по моде ее молодости, она казалась немножко курьезной, но такой трогательной. Филипп заметил это впервые. Позже, когда священник со своим помощником удалились в кабинет, Филипп обнял ее за талию. Мне очень жалко, что я тебя огорчил, — сказал он ей. Ну, зачем мне быть священником, если у меня к этому нет настоящего призвания? Я ужасно огорчена, Филипп, — простонала она. Я ведь так об этом мечтала. Надеялась, что ты будешь помощником дяди. А потом, когда придет наш час, в конце концов, не можем ведь мы жить вечно. Ты бы занял его место. Филипп задрожал при одной мысли об этом. Его охватил ужас. Сердце у него забилось, как птица, попавшая в селок. Тетя тихо плакала, положив к нему на плечо голову. Уговори дядю Уильяма позволит мне уйти из Теркенберри, если бы ты знала, как меня там опротивило. Но священник из Блэкстебла не так-то легко менял свои планы. Давно предполагалось, что Филипп пробудет в королевской школе до восемнадцати лет, а потом поступит в Оксфорд. Во всяком случае, дядя и слышать не хотел, чтобы Филипп бросил школу немедленно, ведь они не предупредили об этом директора заранее, и, следовательно, все равно придется платить за будущий триместр. «Значит, ты сообщишь, что я ухожу на Рождество?» — спросил Филипп к концу длинного и крайне неприятного разговора. — Я напишу мистеру Перкинсу и посмотрю, что он ответит. — Ах, хоть бы мне скорее исполнился двадцать один год. Ужасно, когда ты во всем от кого-то зависишь. — Филипп, нельзя так говорить с дядей, — мягко упрекнула его миссис Керри. — Ну как же ты не понимаешь, ведь Перкинс захочет, чтобы я остался. Каждый ученик — это для них лишние деньги. — Почему ты не хочешь поступать в Оксфорд? «Зачем мне это надо, если я не собираюсь посвящать свою жизнь религии?» «Ты уже посвятил себя ей», — возразил священник. «Речь идет о том, что я не желаю становиться священником», — нетерпеливо ответил Филипп. «А кем ты хочешь стать?» — спросила миссис Кэрри. «Не знаю, я еще не решил. Но кем бы я ни был, мне пригодятся иностранные языки. Провести год в Германии для меня куда полезнее, чем торчать в этой дыре». Он не договорил, что, по его мнению, учение в Оксфорде было немногим лучше его школьной жизни. Ему так хотелось стать самостоятельным. И потом в Оксфорде он непременно встретит кого-нибудь из школьных товарищей, а ему не терпелось расстаться с ними навсегда. Он чувствовал, что его школьная жизнь не удалась и мечтал начать все заново. Его желание поехать в Германию случайно совпало с кое-какими новыми веяниями, проникшими даже в Блэкстебл. К доктору иногда приезжали друзья, а с ними приходили и вести из внешнего мира, да и дачники, проводившие август на море, порой высказывали свои собственные взгляды на жизнь. Священник прослышал, что некоторые люди больше не считают старомодную систему образования такой уж полезной, а новые языки приобретают значение, какого не имели в дни его молодости. Сам он не знал, что и думать. Одного из братьев отправили в Германию, когда он провалился на каких-то экзаменах, и тем самым, казалось, в семье уже был создан прецедент. Но поскольку брат его умер там от брюшного тифа, этот опыт явно следовало считать опасным. В результате бесконечных обсуждений было решено, что Филипп вернется в школу еще на один триместр, а потом оттуда уйдет. Филипп был доволен таким решением. Но уже через несколько дней после возвращения в школу директор ему сказал, «Я получил письмо от твоего дяди». Оказывается, ты хочешь ехать в Германию? И он спрашивает у меня, что я об этом думаю. Филипп был поражен. Он отчаянно разозлился на опекуна за то, что тот нарушил свое слово. «Я считал это дело решенным», — сказал он. «Ну, как бы не так. Я написал, что твой уход был бы величайшей ошибкой». Филипп немедленно сел за стол и сочинил крайне резкое письмо дяде. Он не стеснялся в выражениях. Он был так зол, что долго не мог заснуть и рано утром проснулся в мрачном настроении. Он едва дождался ответа. Ответ пришел через два или три дня. Это было кроткое, грустное письмо от тети Луизы. По его словам, ему не следовало так писать, дядя, он причинил ему большое горе. Он поступил жестоко и не по-христиански. Надо ему понять, что они стараются для его же блага, они куда старше его, и им виднее, что для него лучше. Филипп жал кулаки, он часто слышал такие доводы, но не понимал, почему их надо принимать на веру. Дядя и тетя не знают современных условий, почему они так уверены, что раз старше его, значит и умнее. Письмо заканчивалось сообщением, что мистер Керри взял обратно заявление об уходе племянника из школы. Филипп кипел негодованием до следующего вторника. Во вторник и четверг после обеда их освобождали от уроков, потому что по субботам они вечером ходили в собор. Филипп задержался в классе позже других. «Прошу вас, сэр, разрешите мне после обеда поехать в Блэкстейбл, попросил он. «Нет», — отрезал директор. «Мне нужно поговорить с дядей по важному делу. Разве ты не слышал, что я сказал «нет»?» Филипп не стал возражать, он вышел из класса, его душила ярость от перенесенного унижения, унизительного отказа, он ненавидел директора. Филипп приходил в бешенство от всякого проявления деспотизма, особенно когда человек даже не считал нужным объяснить причины совершенного им насилия, он был слишком зол, чтобы обдумывать свои поступки. После обеда он пошел с знакомыми закоулками прямо на станцию и как раз поспел к поезду в Блэкстейбл. Дядя и тетя были в гостиной. — Ба, откуда ты взялся? — спросил священник. Он не мог скрыть, что совсем не рад приезду Филиппа и был слегка смущен. Я решил приехать и поговорить с тобой. Я хочу знать, почему ты обещал мне одно, когда я был здесь, а через неделю сделал совершенно другое. Филипп был немножко испуган своей храбростью, но он заранее обдумал все, что скажет. И как не билось его сердце, заставил себя произнести эти слова. «Тебе разрешили сегодня приехать?» «Нет». Я просил Перкинса, но он отказал. «Если ты хочешь донести ему, что я был здесь, ты можешь причинить мне целую кучу неприятностей». Миссис Керри дрожащими руками продолжала вязать, Она не привыкла к скандалам, они ее крайне волновали. — Ты этого заслуживаешь, — сказал мистер Керри. — Если хочешь быть ябедой, пожалуйста. После твоего письма Перкинсу от тебя всего можно ожидать. Со стороны Филиппа было глупо так говорить. Священник дождался нужного ему предлога. — Я не желаю выслушивать твои дерзости, — произнес он с достоинством. Он встал и поспешно ушел к себе в кабинет. Филипп услышал, как он захлопнул за собой дверь и запер ее на ключ. — О, Господи, хоть бы мне скорее исполнился двадцать один год! Какой ужас быть связанным по рукам и ногам! Тетя Луиза тихонько заплакала. Ах! Филипп, как ты мог так говорить с дядей? Прошу тебя, пойди и извинись, и не подумаю. А с его стороны красиво пользоваться тем, что он опекун? Ведь это просто перевод денег платить за меня в школу, но ему до этого и дела нет. Деньги-то не его. Зачем только меня отдали на попечение людям, которые ни черта в этом не смыслят? Филипп! Услышав ее голос, Филипп сразу прервал свою яростную тираду. Такое в нем было отчаяние. Он только теперь почувствовал всю резкость своих слов. «Как ты можешь быть таким жестоким? Ты ведь знаешь, что мы стараемся для твоей же пользы. Конечно, у нас нет опыта. Будь у нас с детьми все было бы иначе. Вот почему мы посоветовались с мистером Перкинсом». Голос ее задрожал. Я старалась быть тебе матерью. Я всегда любила тебя, как собственного сына. Она была такая маленькая и хрупкая. Во всем ее облике старой девы было что-то да нельзя грустное. Филипп. Был растроган, он почувствовал, как горло его сжалось, и на глазах выступили слезы. «Прости меня», — сказал он, — «я вел себя, как последняя скотина». Он встал перед ней на колени, обнял ее и стал целовать увядшие мокрые щеки. Она горько рыдала, и он вдруг ощутил острую жалость к этой зря прожитой жизни. Никогда еще она себе не позволяла так открыто проявлять свои чувства. Я вижу, что не стала для тебя тем, кем хотела стать. Но, ей-богу же, я не знала, как это сделать. Я ведь так же страдаю от того, что у меня нет детей, как и ты, что у тебя нет матери. Филипп позабыл свой гнев и свои огорчение. Он думал только о том, как бы утешить ее, бормоча отрывистые слова и неуклюже, прибячьи, стараясь ее приласкать. Но вскоре пробили часы и он бросился бежать, чтобы поспеть на последний поезд, приходивший в Теркинберри к вечерней перекличке. Забившись в угол вагона, он думал о том, что ничего не достиг, и злился на собственную слабость. Противно, что высокомерный тон священника и слезы тетки отвлекли его от цели. Но в результате каких-то переговоров между супругами, о которых Филипп так и не узнал, директор получил еще одно письмо. Он показал его. Филипу. оно гласило. «Дорогой мистер Перкинс, простите, что я снова тревожу вас по поводу моего племянника, но и моя жена, и я о нем беспокоимся. Судя по всему, он рвется из школы, и моя жена думает, что ему там очень тяжело. Нам трудно принять какое-нибудь решение, ведь мы не его родители». Сам он считает, что успехи у него посредственные и что оставаться в школе будет лишь тратой денег. Очень прошу вас потолковать с ним, и если он не передумает, ему, пожалуй, в самом деле лучше уйти перед Рождеством, как я сперва и предполагал искренне, ваш Уильям Керри. Филипп отдал директору письмо. Он ликовал, желание его исполнилось, он добился своего воли, его пересилила волю других. «Вряд ли мне стоит тратить полчаса на письмо твоему дяде, ведь он снова передумает, если вслед за этим получит письмо от тебя». — с раздражением сказал директор. Филипп ничего не ответил. Ни один мускул не дрогнул на его лице, только глаза лукаво блеснули. Мистер Перкинс заметил это и рассмеялся. — Да, видно, твоя взяла, — сказал он. Филипп широко улыбнулся, он не мог скрыть своего торжества. — Это правда, что тебе не втерпешь в школе? — Да, сэр. — Тебе здесь плохо? — Филипп покраснел. Он злился, когда люди пытались залезть к нему в душу. — Не знаю, сэр. Мистер Перкинс задумчиво глядел на него, медленно теребя бороду. Потом он заговорил, словно сам с собой. — Конечно, школы предназначены для заурядных детей. Дыры всегда круглые, и какова бы ни была форма затычки, ее надо загнать в эту дыру. «Нет времени заниматься низу урядным ребенком». Внезапно он обратился к Филиппу. «Послушай, я хочу тебе кое-что предложить. Дело идет к концу триместра. Ты не умрешь, если пробудешь здесь еще один триместр. А если ты хочешь ехать в Германию, лучше это сделать не после Рождества, а после Пасхи. Весной там куда приятнее, чем в разгар зимы. Если к концу следующего триместра ты не передумаешь... Я не стану чинить тебе препятствий. Что ты на это скажешь? Большое спасибо, сэр. На радостях, что он все-таки выиграл три месяца, Филипп не стал возражать против еще одного триместра. Школа уже не казалась ему такой тюрьмой, как прежде. Он знал, что навсегда избавиться от нее еще до Пасхи. Сердце его прыгало в груди. В тот вечер в часовне... Он оглядел своих товарищей. Они стояли, выстроившись по классам, каждый на своем месте. И усмехнулся от удовольствия при мысли, что скоро никогда их больше не увидит. Теперь он мог смотреть на них почти дружелюбно. Глаза его остановились на розе. Тот очень серьезно относился к своим обязанностям старосты. Он тешил себя мыслью, что служит примером всей школе. В этот вечер была его очередь читать молитву. И он прочел ее отлично. Филипп улыбнулся, подумав, что, наконец, избавиться от него навсегда. Не пройдет и полугода, как Филипп забудет, что рос высокий и стройный, что у него прямые и длинные ноги, что он старостый капитан спортивной команды. Филипп поглядел на учителей в мантиях. Гордон умер, он скончался два года назад от удара, но все остальные были на месте. Теперь Филипп знал, какие это ничтожные люди, за исключением разве что Тернера, в котором было что-то человеческое. Филиппа передернуло при мысли о том, в каком рабстве они его держали. Через полгода и они станут ему безразличны, их похвала его не обрадует, а хула заставит только презрительно пожать плечами. Филипп научился скрывать свои чувства, к тому же он все еще страдал от застенчивости, но теперь он часто бывал весел. И хотя он по-прежнему ковылял по школе с притворной скромностью, молчаливой и сдержанной, душа его ликовала, даже ходить он стал как будто легче. В голове у него проносились разные мысли, мечты так стремительно обгоняли друг друга, что он не мог их удержать, но их веселый хоровод переполнял его сердце радостью. Теперь, когда у него было легко на душе, он мог опять заниматься, и в последние недели триместра принялся наверстывать упущенное. Голова его работала без всякого напряжения, и самый процесс мышления доставлял ему подлинное удовольствие. Он отлично выдержал экзамены. Мистер Перкинс только раз вернулся к их разговору. Разбирая его сочинение, он, как обычно, указал ему на недостатки, а потом заметил... «Стало быть, ты решил на время перестать валять дурака?» Он улыбнулся ему, сверкнул своими белоснежными зубами, и Филипп, опустив глаза, смущенно улыбнулся в ответ. Полдюжины учеников, собиравшихся поделить между собой различные награды в конце летнего триместра, давно перестали считать Филипа серьезным соперником, но теперь они стали наблюдать за ним с беспокойством, Он никому не говорил, что на Пасху уходит из школы и таким образом не может быть для них конкурентом. Он не разубеждал их в этом. Он знал, что Рос гордится своим французским произношением. Раза два он провел каникулы во Франции. К тому же Рос рассчитывал получить награду настоятеля собора за сочинение по английской литературе. Филипп. Обрадовался, увидев, с какой растерянностью Росс почувствовал, насколько он сильнее его по этим предметам. Другой парень, Нортон, не мог поступить в Оксфорд, не получив одной из стипендий, которыми располагала школа. Нортон спросил Филиппа, будет ли он ее добиваться. А тебе какое дело, спросил Филипп. Ему льстило, что от него зависит чье-то будущее. Было нечто романтическое в том, чтобы захватить все эти награды, а потом с презрением уступить их другим. Наконец занятия кончились, и он отправился прощаться к мистеру Перкинсу. — Неужели ты и в самом деле хочешь уйти? — спросил тот с искренним удивлением. А лицо у Филиппа вытянулось. — Вы же обещали, что не станете возражать, — сказал он. «Я думал, что на тебя нашла блажь, который покуда лучше потакать. Я же знаю, как ты упрям». «Скажи нам, милость, зачем тебе теперь уходить? Ведь тебе остался всего один триместр. Ты легко получишь стипендию святой Марии Магдалины и половину всех наших наград». Филипп угрюмо молчал, он понимал, что его обманули. «Но ведь Перкинс дал обещание, ему придется его сдержать. «В Оксфорде тебе будет хорошо. Тебе не надо сейчас решать, чем ты займешься потом. Ты, видно не понимаешь, как там чудесно живется всякому, у кого есть голова на плечах». «У меня все готово для поездки в Германию», — сказал Филипп. «Что же это за приготовления, которых при желании нельзя отменить?» — спросил мистер Перкинс с насмешливой улыбкой. «Я буду очень огорчен, если тебя потеряю». «Тупицы!» которые работают, не покладая рук, всегда успевают в школе больше, чем способные ученики, но лентяи. Если же способный ученик хочет заниматься, ну тогда он достигает того, чего ты добился в этот триместр. Филипп густо покраснел, он не привык похвалам, похвалам, а никто еще не говорил ему о его способностях. Директор положил ему руку на плечо. Если бы ты знал, как скучно вдалбливать что-нибудь в голову тупицам, но когда попадается ученик, который понимает тебя с полуслова, тогда преподавание становится самым увлекательным занятием на свете. Филипп таял от ласковых слов, ему прежде и в голову не приходило, что мистеру Перкинсу действительно не безразлично, уйдет он или останется. Он был и тронут, и необычайно польщен. Было бы приятно кончить школу с триумфом, а потом отправиться в Оксфорд. Перед ним мелькали картины той жизни, о которой он знал понаслышке от выпускников, приезжавших в школу для участия в спортивных состязаниях или по письмам студентов, переходившим из рук в руки в комнатах для занятий. Но ему было стыдно. Каким же он окажется дураком в собственных глазах, если уступит. Да и дядя посмеется над тем, как его перехитрил директор. А драматический отказ от всех наград, потому что он их презрел, превратится в простую будничную борьбу за них. В общем, прояви, мистер Перкинс, еще совсем немного настойчивости, ровно столько, чтобы он мог сохранить самоуважение, и Филипп пошел бы на все, чего хотел директор, но лицо его никак не отражало боровшихся в нем чувств. Оно оставалось спокойным и угрюмым. «Я бы все-таки предпочел уйти», — сказал он. Как и многие люди, привыкшие добиваться своего с помощью личного обаяния, мистер Перкинс становился нетерпелив, когда ему не удавалось сразу же настоять на своем. У него было много работы, и он больше не мог тратить драгоценное время на мальчишку, который так глупо упрямился. «Ладно», — сказал он, — «я обещал, что отпущу тебя, если ты этого действительно хочешь, и я сдержу обещание». «Когда ты едешь в Германию, сердце Филиппа ёкнуло. Бой был выигран, но он не был уверен, что это победа, а не поражение». В начале мая ответил он, — что ж, приезжай навестить нас, когда вернешься. Директор протянул руку. Еще немножко, и Филипп передумал бы, но мистер Перкинс, по-видимому, считал дело решенным. Филипп вышел. Со школой покончено, он свободен, но неистовой радости, которую он ждал, Филипп почему-то не ощутил. Он медленно обошел школьный двор. Его охватило глубокое уныние. Теперь он жалел, что не вел себя умнее. Ему уже не захотелось уходить из школы, но он знал, что не сможет заставить себя пойти к директору и сказать, что остается. Это было бы таким унижением, какого он не мог вынести. Он сомневался, правильно ли поступил, был недоволен собой всем на свете и мрачно спрашивал себя, неужели и всегда... Когда тебе удается поставить на своем, ты потом об этом жалеешь.